И за решетчатого окна на третьем этаже течет речечка по песочечку бережёчки моет воровской парень городской жулик начальника просит. То ли акустика закрытого пространства сообщала этому голосу такую льющуюся силу, то ли впрямь невидимый певец обладал не зоуриадными голосовыми связками. но только тронула меня в тем мгновение эта песня сентиментальная до слюнявости, как все почти блатные песни. Ты начальничек и винтик-начальничек, отпусти до дому, видно скорвилась, видно сочилась, милая зазноба. Несколько минут, задрав голову, мы Сашу слушали эту песню. удивительно кинематографически вмонтированную в кадр с грязным двором, с бочками и воняющей прокиши капустой, с розовым следственным корпусом, по крыше которого прогуливались жирные голуби. Сорокин тоскует, проговорил мой приятель. А голос хорош, заметила я. Саша усмехнулся и сказал: хорош. Убийство путевого обходчика. при оттягчающих обстоятельствах. Короче, я написала повесть. Она получилась плохой. Как это всегда у меня бывает, когда написанное не имеет к моей школе никакого отношения. Ну, что называется, свежий. Друзья читали и говорили: "Ну, не фонтан, старуха, но ну, очень свежо". В повести действовал следователь Саша Я и тогда поленилась придумать имя. Порывистый мальчик с интеллигентной, растерянной улыбкой, его друг-сослуживец, загнанный в любовный треугольник. Еврейская мама распалась на бабушку и дедушку, папу еле ликвидировала. Ну и далее по маршруту со всеми остановками любовь, смерть, забавные и острые диалоги с уголовниками, инфаркт где-то слом свежо. повесть была напечатана в популярном московском журнале, предварительно проедя санобработку у двух редакторов, что не прибавило их художественных достоинств, наоборот, придало необратимо послецифозный вид. В те годы нельзя было писать о наркоманах, венерических заболеваниях, проституции, взятках, о мордобоях в милиции и о чем-то еще не помню, что поначалу в повести было, а потом сплыло, ибо Моё авторское легкомыслие в ту пору могло соперничать лишь с авторским же оплонбом. Нельзя было почему-то указывать местоположение тюрем, звания, в которых пребывали герои, и многое ещё чего. Для этого по редакции слонялась специальная проверяльщица. Так называлась эта должность. Тихая старука-проверяльщица, которая с регламо её появление в редакции, зазывала меня в уголок и говорила заботливым голосом: "У нас там накладка на 64 странице. Там взяли форцовщика с пакетиком на шее и в носке на правой ноге. Это не пройдёт. А на левой пройдёт?" спрашивала она нервно. ни на какой не пройдёт, добросовестно подумав, отвечала она, и вдруг озарялась тихой вдохновенной улыбкой, знаете, не переписать ли нам этот эпизод вообще? Пусть он просто форцоет носками, это пройдёт. Словом, как раз тогда, когда повесть следовало отправить в корзину, она появлялась на страницах журнала. Недели через 3 Мне позвонили. Алло? Анжела Фаттахова проговорила в трубке домашним назевочке голосом. Мне запускаться надо. Алло? Я вас слушаю. Я запускаюсь по плану. Рояс тут в библиотеке на студии, но никто меня не удовлетворяет. Она говорила странным мельтешащим говорком, рассеянно. Не то сейчас проснулась, не то сидя в компании, отвлеклась на чью-то реплику. Лёнь. Я слушаю вас, повторила я, стараясь придать голосу фундаментальную внятность, как бы намагничивая её внимание, выравнивая его вдоль хода беседы. Так крепкими тычками подправляют внимание Пьянова при выяснении его домашнего адреса.